Глава шестнадцатая <связь> Я орала на одной ноте, мысленно срываясь на мат, но вслух не могла вымолвить ни слова, пусть даже бранного. За спиной, как парашют, хлопал плед. Закрытые глаза дослезились от порыва ветра, брошенного в лицо. А затем рука Таркера, державшая меня все это время и придававшая уверенности, вдруг куда-то подевалась, и я полетела вниз уже одна чтобы с размаху рухнуть на драконий хребет. Посадка, скажем так, могла быть и лучше. Я на ощупь нашла один из шипов, слепо вцепилась в него и только затем распахнула глаза. «Послушай меня!» «Нет, это ты помолчи, а я скажу!» Мой взгляд метнулся к мощной драконьей башке, где словно запертые в клетке припирались два хорошо знакомых мне голоса. «Кажется, Кошу и Таркеру явно есть о чем поговорить». Сердце стучало как бешеное, и я с трудом перевела дыхание. Неужели я и правда это сделала? Вот же дурочка. Из горла вырвался громкий смех. Прыжок и последовавший за этим полет противоречили логике и здравому смыслу. Я и сама не понимала, зачем так поступила. Но в одном не было сомнений. Такого безграничного, кружащего голову счастья я никогда не испытывала. Я раскинула руки, пытаясь обнять и высящиеся пики гор, и переливающееся под золотой чешуей темно-зеленое море, и безграничное небо с шапкой облаков. Весь этот прекрасный, дышащий жизнью мир, пахнущий солью и свободой. «Эгегей!» — закричала я, не в силах справиться с эмоциями, и вскочила на ноги. Решение оказалось поспешным, потому что дракона вдруг резко повело в сторону, и я отлетела на ближайший шип. «Ты что творишь?» — возмутилась я. Ответом мне послужило переругивание Коша и Таркера, явно вышедшее на новый виток. Я не успела вмешаться. Чешуя вдруг стала горячей, почти обжигающей. Распахнув от удивления рот, я заметила, как огромные крылья на мгновение исчезли, чтобы тут же появиться вновь. «Что происходит? Кош! Таркер!» Их голоса слились в один, и я не смогла разобрать ни слова. Дракон развернулся и устремился к скалистому берегу. Держись. Я не поняла, кто это сказал, но тут же вцепилась в шип, словно от этого зависела моя жизнь. Возможно, так оно и было. Дракон рывком преодолел расстояние до прибрежных волн и камнем рухнул вниз, подняв фонтан тяжелых брызг из мокрой крупной гальки. Я очнулась, лежа на обнаженном таркере. Его глаза были закрыты, а сам он едва дышал. На мгновение меня пронзила паника, а затем злость. «Нет, нет, нет!» Только посмеем я тут умереть. Я приложила ухо к его груди и, различив едва слышные удары сердца, выдохнула с облегчением. Жив. Не знаю, что случилось во время полета, но что-то явно пошло не так. Ноги облизывали холодные волны. В нескольких шагах от нас шумели на ветру одинокие сосны. На пустынном пляже не было никого, кроме нас. Помощи ждать неоткуда. Лорд Таркер! Требовательно позвала я и потрясла его за плечо. «Очнитесь!» Его голова мотнулась из стороны в сторону, но он не пришел в себя. Я выругалась громко и со вкусом. Встав на ноги, это было сложно, коленки тряслись от слабости. Я постаралась оттащить Таркера подальше от моря. «Ну, куда там?» Он оказался слишком тяжелым. Одной мне его не сдвинуть. В глазах вскипели злые слезы, и я раздраженно смахнула их. Вместе с отчаянием в душе проснулась и золотистая сила. Она теплом прокатилась к кончикам пальцев и ласково ткнулась в них, как котенок. «Конечно же», — прошептала я и посмотрела на свою раскрытую ладонь. «Магия! Несмотря на обряд, я так и не привыкла к мысли, что вовсе не беззащитна. То есть я никогда не считала себя таковой, но теперь у меня появилось еще одно тому доказательство». Оглянувшись, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей, я склонилась над Таркером и положила руку ему на щеку. Прямо под моими пальцами появилось золотистое свечение, которое тонкими нитями разошлось по всему телу Таркера. Мгновение, и он распахнул глаза и громко застонал. Я устало рухнула рядом с ним, вставшим на колени, и мысленно поблагодарила Бога. Все-таки он точно есть. Спасибо. С трудом выдохнул Таркер, фокусируя на мне взгляд. Прошу прощения, что подверг вас опасности, я... Я стянула с себя потрёпанный плед и набросила на его плечи. Он с недоумением покосился на меня, а затем, видимо, вспомнив о своей ноготе, закутался в шерстяную ткань. Я ожидала услышать язвительную реплику Коша, но ее не последовало. «Подождите», — проговорила я, прислушиваясь. «А где ваш дракон? Почему я не слышу его?» Таркер поморщился. «А я его не чувствую», — нехотя признался он. Я насторожилась. То есть призвать не сможете? Пока не знаю. Повисла долгая пауза, во время которой я задумчиво рассматривала кроны сосен и просчитывала, сколько времени уйдет на пешее возвращение в поместье. Выходило, что немало. И это по самым оптимистичным прикидкам. Что случилось? Таркер, прикрыв глаза, устало потер переносицу. Я ненадолго взял контроль над второй ипостасью, но не смог его удержать. Меня буквально вышвырнуло в человеческое тело, не понимая, почему это произошло. Я откинула с лба растрепавшиеся волосы и промолчала. У меня появились кое-какие догадки, но сомнений было столько, что я не стала ничего озвучивать. «Значит, мы здесь застряли?» С наигранной бодростью поинтересовалась я. Таркер взглянул на меня, я впервые рассмотрела в его глазах вину. «Нет, дайте мне пару минут». Я сейчас приду в себя и попробую снова призвать дракона. Самостоятельно нам придется добираться слишком долго. Я покладисто опустилась рядом с Таркером и подтянула колени к груди. Юбка задралась, но мне к этому моменту уже было плевать. Я тоже устала и перенервничала. «Вы могли бы меня не спасать», — негромко проговорил Таркер, смотря в сторону. «Элегантное решение по избавлению от навязанного вам соглашения». Я оторвала взгляд от моря и повернулась к Таркеру. Мне это в голову не пришло, честно призналась я. А затем с напускной досадой цокнула языком. Жаль. Его лицо вытянулось, прежде чем он сообразил, что я шучу. Услышав мой смешок, Таркер расслабленно опустил плечи. Мне тоже стало немного легче. Вот только душу грыз страх. Куда подевался Кош? Не слышать его голос было странно. Я уже привыкла, что это танго мы танцуем и втроем. Оставаться с Таркером наедине теперь казалось слишком... интимным. Я думал, вы на меня. Таркер принялся перебирать гальку, словно искал подходящий камень. При этом он смотрел куда угодно, но не на меня. «За обман?» — ехидно уточнила я и честно ответила. «Злюсь. Терпеть не могу, когда решения принимают за меня». Таркер кивнул. «Я вас понимаю». Согласился он. Это и мне не по душе. Он с размаху бросил в волны плоский камень. Тот, отскочив от воды, сделал три прыжка, а затем ушел на дно. Я тоже зашарила рукой по гальке. «Но моя злость не означает, что я брошу вас умирать», пояснила я и тоже кинула камень в море. Тот булькнул и исчез в воде. С моих губ сорвался разочарованный вздох. «Попробуйте этот». Мне в руку лег новый снаряд. Абсолютно плоский и легкий. Пальцы Таркера задержались на моей ладони чуть дольше, чем требовалось. Почему-то я не возмутилась. «Как так вышло, что вы отсекли от себя дракона?» Прицеливаясь, спросила я. «Это же редкость, верно?» Краем глаза я увидела, как он нахмурился. «Да, такое случается нечасто. Видимо, свою роль здесь сыграло то, что я полукровка». «Вот как?» вопросительно обронила я. Камень, сорвавшийся с моей руки, трижды прыгнул в волнах, прежде чем исчезнуть в них. Я радостно вскрикнула. Таркер посмотрел на меня с одобрением и легкой задумчивостью, таящийся на дне темно-карих глаз. «Вы быстро учитесь», — заметил он. «Что есть, то есть», — не стала скромничать я. «Так что насчет небольшой истории?» Таркер откинулся назад и уперся ладонями в острую гальку. На его губах мелькнула улыбка. «Что ж, ваша настойчивость действительно поражает. Пожалуй, я попросту не могу вам отказать». «Вы в долгу передо мной?» С готовностью поддакнула я и не без удовольствия добавила. «Дважды». Таркер помолчал, видимо, приводя мысли в порядок, а затем начал. Его голос сливался с негромким рокотом моря. «Как вы знаете, мой отец — его величество, а мать из драконьего рода, пользующегося уважением. Сейчас сложно представить, чтобы человек и дракон решили связать свои судьбы. Но тогда, 35 лет назад, Это было пусть и немного экстравагантно, но возможно. Я куснула губу. Признаться, я ждала чего угодно, но не такого далекого экскурса в историю. Впрочем, мне будет полезно углубиться в прошлое. Кто знает, вдруг оно прольет свет на проблемы настоящего. Они объявили о помолвке, но что-то все время мешало. Волнение в южных землях, нападение грахтов, череда рабочих забастовок, а затем еще и шепоток церковников склонивших чашу на свою сторону. Отец разорвал помолвку, чем оскорбил всех драконов. Бриз стал холоднее, и я придвинулась к Таркеру. Так было теплее. Он вздрогнул, когда мое плечо коснулось его, а затем набросил на меня плед. Теперь мы были еще ближе, чем когда-либо раньше. Я невольно сглотнула. Впрочем, Таркер, кажется, этого даже не заметил. Возможно, возмущение драконов не было бы таким ярым. Если бы к тому моменту Она уже не носила ребенка. Меня. «Оу!» прокомментировала я. «А разве...» Таркер усмехнулся, без слов поняв, о чем я. У драконов нет трепета перед женским целомудрием. Многие начинают отношения до брака, но с появлением ребенка узаконивают их. Видимо, моя мать рассчитывала на что-то похожее, но не учла разницу в менталитете. Для людей она оказалась запятнавшей себя женщиной с ребенком на руках который вполне обоснованно указали на дверь. «Лицемерие», — пробормотала я. Кожа даже сквозь блузку горела от прикосновения к обнаженному плечу Таркера. «Сплошное лицемерие». Матери не пришлось его терпеть, глухо продолжил он. Ее настигла родовая горячка и унесла ее жизнь буквально за несколько дней. «Сочувствую», — тихо сказала я, и на ощупь нашла его ладонь, чтобы сжать ее. Его боль отозвалась моей собственной. Я тоже рано потеряла родителей. Таркер посмотрел вниз на мою ладонь, но не отдернул руку. После ее смерти меня хотели забрать ее родственники, но отец не позволил. Раньше я считал, он сделал это из желания быть ко мне ближе, но теперь я понимаю, ему нужна была подстраховка. Отношения с драконами резко ухудшались, и мое рождение позволило немного потянуть время. Я промолчала, глядя прямо перед собой. Мне это было знакомо. Я тоже не знала, заботилась ли обо мне тетка из любви или из-за неплохого пособия, полагающегося на ребенка-сироту. Я рос в семье герцога. Все знали о моем происхождении. Но официально я числился сыном лорда Таркера, что позволило мне унаследовать титул. Впрочем, это не избавило меня от насмешек в школе для знати и от участи изгоя. «В этом нет вашей вины», — пробормотала я, живо представив себе одинокого черноволосого мальчика. Грустного, но не сломленного. «Обычно мужчины не рассказывают такие вещи, верно?» Таркер усмехнулся. «Принято демонстрировать себя с самой сильной стороны. Сердце кольнуло, и я раздраженно бросила. И кому нужна эта ложь? Честно говоря, ваш образ рыцаря не потускнел от этого признания. Я хмыкнула и все-таки не удержалась от подколки. Разве что немного запылился. Таркер взглянул на меня с интересом. В его глазах вспыхнул непонятный мне огонь, которого я не видела прежде. «Забавно. Вы всегда меня удивляете». По спине пробежала дрожь, и я отвернулась к морю. «Не отвлекайтесь», — пробурчала я. «Вы не закончили свою историю». Таркер слегка пожал плечами. Меня сторонились все, кроме бабушки Виктории. Я вздрогнула, услышав это имя и навострила уши. «Именно она и дала мне совет» чтобы стать своим в высшем свете, мне придется стать лучше прочих. Не вижу здесь намека отказаться от дракона. Его я сделал самостоятельно. Моя вторая ипостась вечно подбивала меня на всякие рискованные шаги. Это отвлекало. От заковывания себя в броню закончила я. Перед моим мысленным взором снова встал маленький мальчик, отчаянно пытающийся доказать, что он ничем не хуже прочих. Неужели именно тогда Таркер и стал превращаться в холодного сноба, противоречащего своей драконьей натуре? Рядом прошелестел голос Коша. Так оно все и было. Я вскочила на ноги, но запуталась в пледе и рухнула на колени Таркера. Тот, ушедший в свои мысли, явно не ожидал такого исхода и ошарашенно уставился на меня. Его рука лежала на моей талии, придерживая от нового падения. Я же вцепилась в его плечи по аналогичной причине. Мы изумленно смотрели друг другу в глаза, сбившееся дыхание Таркера щекотало мои губы. «Вы...» — начал он, но я перебила. «Я слышу вашего дракона! Он вернулся!» Я так резко вскочила с колен Таркера, будто опасалась, что секунда промедления будет стоить мне жизни. Наверное, даже от маньяка я бы убегала с меньшим азартом, чем от Таркера, вызвавшего вдруг в моей душе совершенно неожиданные и пугающие эмоции. «Да, я чувствую его». С облегчением выдохнул он, прислушиваясь к себе. «Мы можем вернуться в поместье». Поднимаясь на драконьей спине в горы к оставленной машине, я все еще думала о том, что что-то в моем отношении к Таркеру точно поменялось. Я не могла сказать, когда именно, но легче от этого не становилось. «Где же ты можешь быть?» Я окинула взглядом бесконечные книжные стеллажи, взбирающиеся к самому потолку, и тяжело вздохнула. «Информация, которую я искала, наверняка должна быть в этой секции. Но как ее найти в книжном лабиринте?» Нахмурившись, я вытянула руку и пошла вдоль рядов, бездумно скользя пальцами по корешкам томов в кожаном переплете. С момента нашего старкера путешествия к побережью прошла пара дней. Все это время мы сталкивались лишь за ужином. И, честно говоря, я была тому рада. Интуитивно я чувствовала, что мне стоит держаться от него подальше, если не хочу вляпаться во что-то серьезное, к чему я пока точно не готова. Второй день я, прерываясь лишь на еду, сон и, конечно, детские уроки, не вылезала из библиотеки. Ведьмовские книги, которые Таркер отдал мне в кабинете перед крещением, я тоже перетащила сюда, опасаясь, что стопка столь сомнительной литературы на прикроватной тумбочке заставит горничную что-то заподозрить. Смущала меня и реакция Джози, жадная и нетерпеливая, Казалось, моя компаньонка с трудом сдерживает возбуждение. Она предлагает свою помощь в поиске книг, содержащих крупицы информации об обмене душами, и не смогла скрыть обиды, когда я мягко отказала. У меня не было желания доверять Джозе. Несмотря на мою новую просьбу рассказать обо всем Таркеру, она не сделала этого, прикрываясь заботой обо мне. Это бы прозвучало странно и неубедительно, заставив вести себя с ней крайне осторожно. Слова Вербены все чаще вспыхивали в памяти и раскатистым эхом, преследовали меня во снах. По всему выходило, что каждому от меня что-то нужно, и правильнее было бы действовать в одиночку. Но без помощи, похоже, в этот раз не обойтись. Оставалось понять, у кого ее попросить, у Джози или у Таркера. В свете недавнего откровенного разговора, логично было бы обратиться к последнему. Но я по-прежнему не знала, зачем ему нужна ведьма, и как далеко он готов зайти ради этого. «Леди Рейс!» Голос Томаса разнесся по библиотеке, и я удивленно вскинула голову. «С момента нашего урока прошло едва ли больше двух часов. Неужели что-то случилось?» «Я здесь! Десятая секция!» По залу разнесся звук быстрых шагов по мраморному полу, а затем в проеме между стеллажами появился Томас. Его темные волосы растрепались, а жилетка немного сбилась на бок. Видимо, он бежал. «Хорошо, что я вас нашел!» С этими словами он резко бросился ко мне и неловко задел плечом одну из полок. С нее с глухим стуком упала тонкая книга. «Зачем ты меня искал?» С беспокойством спросила я, делая шаг ему навстречу. «Хлоя!» — выпалил Томас, тяжело дыша. «Она пьет чай, следя Атвуд!» Он понизил голос. «Я боюсь, как бы чего не вышло!» Его жалобный, почти умоляющий взгляд заставил меня изменить свои планы. К тому же я успела узнать его сестру достаточно, чтобы понимать, совместные чаепитие с невестой отца точно не к добру. «Хорошо, пойдем», — легко согласилась я. «Ты прав. За ними лучше присмотреть». Томас обрадованно закивал и унесся вперед. Кажется, из-за волнения он напрочь забыл об этикете. Проходя мимо оброненной книги, я подняла ее и на автомате пролистала. Дрожь пробежала по телу, когда взгляд зацепился за одну из строчек. «Леди Рейс, вы идете?» Я медленно подняла глаза от книги. Передо мной стоял Томас и нервно переминался с ноги на ногу. «Да, конечно», — рассеянно ответила я и дрожащими руками прижала книгу к груди. «Кажется, я нашла то, что искала». «Прошу вас», — Барретт услужливо распахнул передо мной дверь. На его лице читалось сочувствие. Видимо, в его понимании присоединиться к чаепитию будущих мачехи и падчерицы можно было только под дулом пистолета. А так как никто не тыкал оружие мне в спину, Барретт счел, что я попросту тронулась умом. Блаженных часто жалеют. Благодарю. Я решительно переступила порог. За невысоким столиком друг напротив друга расположились Хлоя и Леди Атвуд. В их руках я разглядела крошечные фарфоровые чашечки, над которыми поднимался пар. Томас остался за дверью. У мальца, оказывается, хорошо развит инстинкт самосохранения. В клетку к тиграм он точно не сунется. Леди Атвуд одарила меня радостной улыбкой, в которой мне почему-то почудилась насмешка. «Присоединитесь к нам!» Хлоя пригласила меня на чай. Последнее она добавила с легкой иронией, будто ситуация ее забавляла. «Очень мило с твоей стороны, Хлоя», — вежливо откликнулась я. «Конечно, леди Атвуд». Не могу вам отказать». Опустившись на диван, я строго посмотрела на Хлою. Та заговорщицки мне подмигнула и откинулась на спинку кресла, в котором буквально утонула. Ее ноги, обутые в детские туфельки, не доставали до пола, из-за чего она выглядела забавно. Маленький интриган, который выбрал себе противника постарше и, вероятно, поумнее. Судя по взгляду леди Атвуд, она была со мной согласна. Мы одновременно отхлебнули ароматный горячий чай. Первый раунд начался. «Леди Атвуд, мне так понравился ваш недавний подарок!» Хлоя прижимала руку к сердцу, и я едва не поперхнулась чаем. «Интересно, кто научил ее актерским ужимкам?» «Я рада, что он пришелся тебе по душе», — дружелюбно ответила леди Атвуд. «Не знала, что ты любишь вышивать». «Странное дело». Она упустила возможность снова упомянуть школу для девочек. Неужели из-за того, что рядом не было видно Таркера? Я усмехнулась и отправила в рот кусочек песочного печенья. «У меня для вас тоже сюрприз». Хлоя просияла ангельской улыбкой, заставившей меня нервно отсесть подальше. «Вот, я сделала это специально для вас». Она запустила руку в коробку, стоящую у нее на коленях, и вытащила на свет обрезок белой материи, заправленной в пяльцы. Леди Атвуд настороженно приняла подношение. На ее лице застыла маска вежливого интереса. Не выдержав, я тоже любопытно покосилась на подарок Хлои и едва не рассмеялась. На белой ткани весьма коряво был вышит паук. Леди Атвуд на мгновение застыла, а затем прочистила горло, прежде чем любезно ответить. «Очень мило и довольно реалистично». От меня не укрылась гримаса отвращения, на мгновение исказившие приятные черты ее лица. Видимо, пауки не вызывали у нее теплых чувств, что не помешало ей снова улыбнуться. «Если ты не против, я помещу твою вышивку в рамочку и повешу над кроватью». «Один ноль!» Кажется, этот раунд остался за леди Атвуд. Словно в ответ на мои мысли, Хлоя недовольно поджала губы. Судя по упрямому взгляду, это было еще не все. Думаю, получилось так реалистично, потому что я вышивала с натуры. Посмотрите, ведь и правда похоже вышло, верно? С этими словами она снова запустила руку в коробку и жестом фокусника вытянула оттуда живого паука. Я нервно икнула, леди Атвуд истошно завизжала и с ногами забралась в кресло. Мы могли бы вышивать по вечерам вместе. Хлоя повторила недавние слова невесты своего отца и невинно улыбнулась. Арнольд очень пластичен. «У него столько ракурсов!» «Арнольд?» — слабо переспросила леди Атвуд. Хлоя указательным пальцем погладила большого черного тарантула по мохнатой спинке. Даже меня передернула. И кивнула. «Да, я его так назвала. Но если хотите, можете дать ему другое имя». Хлоя доверчиво поднесла паука к лицу леди Атвуд. Та снова завизжала. «Убери его от меня! Убери!» «Ладно, один-один. Пока ничья. «Хлоя. Думаю, Арнольду не очень нравится солнечный свет». Дипломатически заметила я, решив вмешаться. «Убери его, пожалуйста, в коробку». Девочка разочарованно покосилась на меня, но послушно выполнила просьбу. Ее губы то и дело расплывались в довольной улыбке. Видимо, реакция будущей мачехи ее порадовала. Леди Атвуд и правда выглядела излишне бледной. Мне даже стало ее искренне жаль». «Я слышала, ваша свадьба с лордом Таркером состоится уже совсем скоро», — вежливо проговорила я, обращаясь к леди Атвуд, чтобы заполнить возникшую паузу. На самом деле ничего подобного мне никто не говорил, но как еще начать разговор, я не знала. «Нет, мы пока не назначили конкретную дату», — вяло ответила леди Атвуд. Я пригубила чай и поперхнулась, когда до меня донесся звонкий голос Хлои. «Леди Рейдс виднее», — у меня отвисла челюсть. «Прости?» — протянула леди Атвуд, сощурившись. «Что ты имеешь в виду?» Я, теряясь в догадках, понимающе возрилась на девочку. Ее рожеватые косички торчали так воинственно, что для полноты картины не хватало, пожалуй, только боевой раскраски. Я забеспокоилась. «Как бы меня не зарубили томагавком в разгар боевых действий?» «Случайно». «Вы слишком мало времени проводите с моим отцом, чтобы знать о его планах. Безапелляционно отрезала Хлоя. В этом смысле словам леди Рейс я доверяю больше. Они с отцом постоянно что-то делают вместе. Я закашлялась, пытаясь перекрыть ее последние слова, но леди Атвуд обладала поистине драконьим слухом. Постоянно что-то делают вместе, пробормотала она себе под нос и с улыбкой отпила из чашки со стывающим чаем. Надо же, как интересно. Мои щеки вспыхнули румянцем. Я нервно смяла ткань юбки и торопливо вставила. «Это не то, что вы подумали?» «Конечно», — легко согласилась леди Атвуд. «Наверняка не то. Вряд ли мои мечты исполнится так просто». Хлоя нахмурилась, не понимая, за кем остался последний раунд, а леди Атвуд неторопливо отставила чашку в сторону и грациозно поднялась с кресла. «Простите, но я так расстроена, что вынуждена вас покинуть. Доброго дня!» Ни в ее интонации, ни в лице. Не чувствовалось печали. Наоборот, сквозила затаённая радость и легкая насмешка. Мы с Хлоей проводили ее, удаляющуюся спину долгим взглядом. Стоило бароту вновь прикрыть дверь, как я резко обернулась к своей воспитаннице. «Ну и что это такое было?» Хлоя завозилась и достала из коробки смятые, и исписанные корявым быстрым почерком листы. «Не пойму, где я ошиблась?» пробормотала она, зарываясь в бумажке. «Леди Адвуд боится пауков. Об этом сказала ее горничная. И каждая невеста будет переживать, если ей намекнут, что ее жених проводит много времени с другой». С губ сорвался вздох облегчения. «Слава богу!» Хлоя просто решила поддразнить врага. Вряд ли она действительно следила за своим отцом. А то я уже придумала целую речь в свое оправдание. Она странным образом походила на последнее слово приговоренного к смерти. Но не будем делать на этом акцент. Я приблизилась и положила руку на исписанные листы, отводя их в сторону. Хлоя щурясь подняла на меня глаза. «Может быть, леди Атвуд равнодушна к своему жениху?» Поэтому так отреагировала. Терпеливо проговорила я. «Вдруг она не хочет замуж?» Хлоя мгновенно отвергла этот вариант. «Все хотят!» «Нет, здесь что-то другое». Не зная, плакать или смеяться, я решительно отобрала у нее компрометирующие бумажки. «Ты тоже хочешь за кого-нибудь замуж?» «Я?» Хлоя искренне удивилась. «Нет, точно нет». Я куснула щеку изнутри, чтобы не улыбнуться. «Так почему леди Адвуд не может думать так же?» В глазах Хлои промелькнуло изумление. Она ошарашенно застыла, пытаясь осмыслить одну простую вещь. Человек, которого она считает врагом, может быть похож на нее. «Но...» Неуверенно начала она. «Просто подумай об этом», — попросила я и потрясла зажатыми в руке листами. «А это я заберу. Пожалуй, слежки уже достаточно». Проследив за тем, как ее письменный отчет исчезает в кармане моего домашнего платья, Хлоя запротестовала. «Но я еще не узнала ничего важного!» «А мне кажется, ты не права. Ты знаешь достаточно, чтобы сделать нужные выводы». Хлоя надулась, сложив руки на груди, а я выскользнула в холл. Последняя фраза все еще вертелась в голове. Именовав парадную лестницу, я свернула не в сторону спальни, а в противоположное крыло, к кабинету Таркера. Под мышкой у меня покоилась книга с почти истершимся до основания названием «Ментальная магия драконов». Пожалуй, свой выбор я тоже сделала. Не колеблясь, я занесла руку и громко постучала. Таркер отозвался мгновенно. «Войдите». Потянув за ручку, я перешагнула порог, и плотно прикрыла дверь, за которой оставила все сомнения. «Будь что будет!»